Глава тринадцатая. Торжество закона. «Отпустите меня!» — вскрикнула Нэнси и попыталась высвободиться из железной хватки незнакомца. Но ничего не вышло. Тогда Бесс Джордж принялись колотить мужчину кулаками и заставили его отпустить руку Нэнси. «Что вам нужно?» — возмутилась Нэнси. «Информация. Хочу знать, что вы тут вынюхиваете» прорычал незнакомец. «Вы что, заводской охранник?» упорствовала Нэнси, по его одежде и поведению, догадавшись, что это не так. «Ну, э, да, я охранник, и имею право знать, о чем вы разговаривали с этим рабочим». «Это был личный разговор», твердо сказала Нэнси. «А теперь уходите». На мгновение Нэнси показалось, что этот неприятный человек не собирается никуда уходить. Но в конце концов он развернулся и зашагал прочь по улице. Девушки сели в машину и уехали. «Нэнси, ты разве совсем не беспокоишься?» спросила Бэс. «Этот человек просто ужасен!» «Да, Бэс, беспокоюсь, потому что теперь твердо уверена, что Джос Венсон попал в какую-то переделку. Если в четыре часа мы с ним увидимся, «Я спрошу его об этом грубияне», — заявила Джордж. «Послушай, Нэнси, куда ты теперь собралась?» «Да, куда?» — эхом отозвалась Бесс. «Я умираю с голоду». Нэнси рассмеялась. «Я бы и сама не отказалась перекусить, а потом навестим отца Фила Робертса». «Стэнфордского почтмейстера?» — воскликнула Бесс. «Нэнси, уж не переключилась ли ты с Неда на Фила?» «Ничего подобного», — с усмешкой заверила ее Нэнси. «У меня созрел небольшой план, для которого требуется его сотрудничество». Нэнси замолчала, паркуясь на стоянке около кафе. Девушки вошли внутрь и удачно заняли последний свободный столик. Здесь было так шумно, что подруги даже не пытались поговорить. Через полчаса они вышли из кафе, радуясь возможности вдохнуть на конец свежего воздуха и сбежать от шума. Так как почта была совсем рядом, Нэнси, Бесс и Джордж отправились туда пешком. На двери висела табличка с надписью: «Начальник почтового отделения. Посторонним вход воспрещен». Нэнси постучала. Вскоре дверь открыл мужчина приятной наружности в средних лет. «Меня зовут Нэнси Дрю. Я из Риверхайтс», — с улыбкой сказала она. «Я познакомилась с вашим сыном Филом на вечеринке». «Ах да». «Фил мне о вас рассказывал. Не хотите ли войти?» Девушки вошли, закрыв за собой дверь, и Нэнси представила своих подруг. «У меня к вам необычное дело, мистер Робертс», — сказала Нэнси. «Один мой знакомый, который работает в Стэнфорд Электроникс, отправил с этой почты два письма с деньгами, но ни одно из них не было доставлено. Вероятно, подозревать можно любого сотрудника почты, Но позвольте мне провести небольшой эксперимент. Почтмейстер улыбнулся. Какой эксперимент? Я отправлю отсюда жени этого человека письмо с деньгами. Объяснила Нэнси. Вы ведь сможете узнать, покинуло ли письмо почту? Мистер Робертс внимательно посмотрел на Нэнси. Вы очень изобретательная юная леди, заметил он. И если письмо и впрямь покинет это почтовое отделение, вы проверите то в которое оно должно прийти?» «Совершенно верно. Семья этого человека очень нуждается в деньгах. Я пытаюсь им помочь». «И я тоже помогу», — неожиданно сказал почтмейстер. «А теперь, пожалуйста, назовите мне имя и адрес этой женщины». Нэнси достала из сумочки незапечатанный конверт Джо Свенсона, и мистер Робертс переписал значившиеся на нем имена и адреса. Возвращая конверт, он сказал, «Отправляйте его прямо сейчас». А потом добавил. «Если вы зайдете через пару часов, я вам все расскажу. После того, как лично осмотрю всю почту, подлежащую отправке». «Я приду». Нэнси поблагодарила почтмейстера, и девушки вышли в вестибюль. Там Нэнси купила чек на 25 долларов, оставила себе квитанцию покупателя, а другую часть чека, тщательно заполнив, вложила в конверт. Потом запечатала его, и сунула письмо в ближайший почтовый ящик. Выйдя на улицу, Б сказала, «Это большой риск, Нэнси. Вдруг какой-нибудь мошенник перехватит письмо и обналичит деньги?» «В таком случае деньги выполнят свою миссию. А теперь скажите, что мы будем делать в ближайшие два часа?» Джордж предложила сходить в кино, и девушки пошли в расположенные через дорогу кинотеатры. Исторический детектив так их захватил, что время пролетело незаметно. Фильм закончился как раз через два часа, и девушки поспешили обратно в кабинет мистера Робертса. Он вновь открыл дверь сам, но был уже не один. В комнате находился полицейский, который охранял понуро сидящего в кресле мужчину. Преступник отнял руки от лица и с ненавистью взглянул на Нэнси. Это был служащий из отдела денежных переводов. Нэнси Дрю, спасибо, что вывели нас на вора, сказал почтмейстер. Ральф Рингман признался, что украл не только ваше письмо, но и все остальные денежные переводы. У него имеются два сообщника, мужчины и женщины, которые обналичивали чеки в разных городах. В этом деле замешан не только я, выкрикнул Рингман. Мистер Робертс улыбнулся. Я так и подумал, поэтому посоветовал начальникам других почтовых отделений тоже попробовать уловку Нэнси Дрю. А в этот момент зазвонил телефон, мистер Роберт снял трубку. «Да, Клайд?» «Правда? Отлично. Думаю, теперь с кражами покончено». Повесив трубку, мистер Роберт сообщил остальным, что подельники Рингмана пойманы и уже во всем признались полиции. Почувствовав неладное, Нэнси рассказала о пристававшем к ней сегодня грубияне. «Он был в сговоре с Ральфом Рингманом?» — спросила она. «Именно так!» — мистер Робертс повернулся к задержанному. «Тебе будет интересно узнать, что твой сообщник планировал тебя надуть?» Он хотел подкараулить Свенсона на заводе и забрать его деньги себе. Как раз когда он собирался выскочить из своего укрытия в кустах, Появилась мисс Дрю с подругами. Услышав разговор об украденных деньгах, мошенник запаниковал, поэтому он последовал за мисс Дрю и обвинил ее в том, что она сует нос не в свое дело. «Подлец!» — прорычал Рингман. Мистер Роберт сказал, что арестованным займется человек из отдела почтовых инспекторов. «Кстати», — обратился он к Нэнси, — «вы все еще хотите отправить то письмо мистера Свенсона?» Да. Если теперь это безопасно, я отдам ему квитанцию о переводе денег. Нэнти взглянула на часы. «Нам надо спешить», — сказала она. «Благодарю вас, мистер Робертс. Пожалуйста, передайте привет Филу». Девушки поспешили прочь. У светофор им пришлось остановиться, ожидая, когда загорится зеленый. Позади них тихо переговаривались двое мужчин. «Как ты узнал?» — спросил один из них. «От жены Рейболта». Она сказала, что у того, кто поджег дом, в тот вечер была с ним назначена встреча. Я слышал, он сбежал. Куда? Никто не знает, но мы его выследили. Он работает на заводе по производству электроники под вымышленным именем. Под каким? Этого мы не знаем. Но у нас есть его описание. И уже к вечеру он будет сидеть в тюрьме. Слушая эти слова, Нэнси, Бесс и Джордж — затаили дыхание. — Неужели эти люди говорили о Джо Свенсоне?